Глава 18. Торжественное прощание семьи с дочерью состоялось в одном из залов. На крыльцо королевская семья не вышла, не по чину это младшей дочери, чтобы король-отец ей такие почести оказывал. Мария стояла лицом к родителям и плотному полукружью охвативших их придворных, выслушивая пустые и пафосные фразы о том, что семья желает ей счастья. Рождение крепких сыновей и рекомендует не забывать, что она дочь Бритарии. Дождавшись поклона от принцессы, родители удалились. публичные объятия не для коронованных особ, и любовь, и слезы, и любые другие чувства под запретом. Дофин уже стоял в дверях, с недоумением глянул на оставшуюся рядом с Марией Лютецию, но вопросов задавать не стал и исчез вместе со всеми. Ему тоже было наплевать на младшую сестру. Принцесса Лютеция, похоже, специально дожидалась этого момента и открыла рот только для того, чтобы произнести очередную гадость. Слегка нервничающая мадам Мэрон посматривала на Лютецию с некоторым подозрением, опасалась скандала. Однако наговорить гадости сестре у принцессы не получилось. Очень спокойно, даже как-то задумчиво, Мария подняла руки, почти синхронно выдернула из прически левой и правой гребни с накладными локонами и, протягивая их лютеции под взглядом шокированной гувернантки, просто сказала. «Благодарю вас, принцесса, но эти накладки вам явно нужнее, чем мне. Я и без них обойдусь. А вот ваши волосы требуют некоторого дополнения». «Обещаю помолиться Господу нашему, чтобы Он подарил вам богатые кудри». После этого она повернулась спиной к хватающей ртом воздух лютеции и спокойно прошла к дверям кареты, которые предусмотрительно распахнули лакеи. В карете ее ожидала новая горничная, Несланка. Девица была подстать послам, на пол головы выше Марии не жирная, а просто очень крупная блондинка с туго заплетенными косами и пышным бюстом. Опустив глаза, как будто ей было неловко смотреть на принцессу, она представилась. «Витой меня зовут, ваше высочество. С этой минуты я ваша личная служанка. Если вы что-то захотите, достаточно просто приказать». До пристани ехали в полной тишине. На булыжной мостовой карету сильно трясло. Мария раздвинула шторки на окнах и с любопытством поглядывала на город, который еще ни разу не видела. Впрочем, рассмотреть она успела очень мало. Вскоре роскошные особняки, окружавшие дворец, сменились домами попроще. Минут через сорок вдоль дороги и вовсе стояли только простецкие домишки и убогие хижины. До порта добирались больше часа. Там, вдохнув солоноватый морской воздух, Мария с облегчением поняла, что больше никогда не вернется ни к гадкой сестрице, ни к тошнотворному окружению дворца. Жалела только о том, что Эмми не смогла поехать с ней. Хотелось бы иметь рядом хоть одного человека, от которого не нужно ждать гадостей. Корабль, на котором предстояло плыть, был огромен. По коридору, выстроенному охраной, Мария подошла к грубо сколоченным сходням и на мгновение замерла, осматриваясь. В порту шумела своя, совершенно не похожая на дворцовую жизнь. Орали грузчики, упустившие со сходней бочку, метрах в тридцати разгружали небольшой кораблик с одним парусом. На катящуюся бочку лаял разозленный кудлатый пес, бегущий с ней рядом пахло, как ни странно, не только морем и гниющими водорослями, но еще и нечистотами. Вода у причала была покрыта почти сплошным слоем мусора. Какие-то корявые деревянные обломки и щепки, что-то похожее на тряпку, нечто напоминающее грязную поролоновую губку, но не тонущие И между этим хламом, как драгоценности, поблескивали яркие апельсиновые корки. «Прошу вас, поторопимся, ваше высочество!» Несколько нетерпеливо сказал посол Нордвик, погрузка ваших вещей давно завершена, и нам пора в путь. Вита, молча и ни во что не вмешиваясь, стояла за спиной Марии. Все вокруг, начиная от охраны и кончая собственной горничной, были принцессе совершенно чужими людьми. Мария вздохнула и ступила на занозистое дерево сходней. Каюта, предоставленная принцессе, была выполнена в лучших дворцовых традициях. Все в завитушках и позолоте, в зеркалах и вензелях. В небольшом 15-метровом пространстве этот визуальный шум только мешал дышать, создавая сильное ощущение тесноты и духоты. Мария попросила горничную. «Открой, пожалуйста, окно, Вита». «Ваше высочество, окно можно будет открыть, когда выйдем в море». Эту новость горничная сообщила совершенно равнодушным видом. «Почему?» «Моряки, простой народ, ваше высочество! Вы можете услышать какие-нибудь неподобающие речи!» Сидя на прикрученном к полу креслице, Мария внимательно оглядела девушку и приказала. «Открой окно, Вита, и на будущее учти, мои приказы нужно выполнять, даже если они тебе не слишком нравятся!» Горничная как-то странно ухмыльнулась, распахнула окно и, низко поклонившись принцессе, попросила разрешения выйти. Подумав, что ей требуется в туалет, Мария кивнула и подошла поближе к распахнутому окну. Выходило оно на палубу, и никакого особого интересного вида перед ней не открылось. Но девушка стояла и обдумывала то, что горничная попыталась навязать ей свою волю. «Это странно». И мне это очень не нравится. Конечно, на острове, безусловно, есть какие-то свои правила, но припирательство из-за открытого или закрытого окна — это совсем за гранью. Похоже, с помощью этой девицы мне попытаются указать мое место. Если это так, то она действовала не по своей воле, а так, как ей приказали». Додумать свою мысль Мария не успела. В дверь резко постучали, и, не дожидаясь разрешения, вошел посол Нордвик. Только в этот раз он не улыбался. «Ваше Высочество, я обязан вас доставить к владыке целой и невредимой. Морские сквозняки коварны и не пойдут вам на пользу». Похоже, назревал второй акт марлезонского балета. Спор был не слишком долгий, потому Мария уперлась и просто приказала послу оставить эту тему, за что получила в ответ весьма интересную речь. «Ваше Королевское Высочество!» — произнесено это обращение было с некой иронией в голосе, хотя и сопровождалось почтительным полупоклоном. «Вы едете в земли вашего мужа и ничего не знаете о наших обычаях. Я не советовал бы вам спорить по таким пустякам». «Все, что я делаю, делается для вашего же блага. Вы чужачка, и вам стоит прислушаться к моим словам». Почему-то внутри Марии все мелко дрожало. В душе сплетались самые разные эмоции, от страха до ярости и раздражения. Всё как раньше. Меня не принимают в общество, отвергают. Только раньше я была слабой калекой, но сейчас я молода и здорова. Я просто не могу им позволить загнобить себя» иначе и эта жизнь пройдет как сон. «Господин Нордвик, вы всего лишь посол!» — начала была Мария. «А вы всего лишь жена короля!» — перебил, усмехаясь посол. «Вот и оставим за королем право решать, чей голос важнее. А пока я прошу вас выйти из моей каюты!» Посол сделал шаг в ее сторону и замер, возвышаясь над ней грудой мышц и плоти. «Я прошу вас покинуть мою каюту!» Спокойно повторила Мария. Ей было страшно, очень страшно. Так страшно, что она непроизвольно сжала кулачки, и ногти впились в ладони. Однако пока что ее титул защищал ее от многого, в том числе и от физического насилия. Посол, не кланяясь, повернулся и вышел. В дверь тихонько проскользнула Вита.